Вы слушали роман Маргарет Пембертон «Под южным солнцем». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, октябрь 2003 год.